Такие консервы он уже видел. Они ели их на станции несколько дней назад. И еще несколько упаковок флотских сухпайков. Именно таких, какие он принес на станцию, когда пришел туда на постой. Это уже интересно. Медикаменты, бинты, пакеты с солью, спички, свечи, сухарики. Понятно. Презервативы? Именно. Две огромные упаковки и... Порножурналы. Целая стопка. Штук сорок. Моряк нахмурился и прикрыл глаза. Он сосредоточенно думал обо всех этих вещах, что были аккуратно уложены в машине. Порно-журналы. Сухпайки. Презервативы. След перепачканного в белой масляной краске ботинка. Рудька. Чёрт! Моряк прыгнул за руль машины. Сомнений никаких уже не было. Он вспомнил. БРДМ взревел двигателем и, тараня обрушенную плиту стены здания, вырвался на улицу.